Глава 5. Навруцкий. Заботы директора старые и новые. У Бердина я пообедал. Свежее мясо, яйца, овощи, зелень. Андрей Якушев замутил шашлык. Василий приготовил какие-то мудреные салаты. Кажется, набросал туда все подряд. Острые, вкусные, а главное их много. Хлеб был местным, овальные лепешки из серой муки, похож на наш черный, только солони Ну еще яйца, овощи, зелень. Собрались все инструкторы и поисковики, тоже ставшие инструкторами. Пригласили и других спецов земли. Устроили эдакие посиделки. Вино тоже пили местное, тягучее. Ничего так, не хуже иных наших. За столом говорили мало. Перебрасывались шутками, вспоминали дом, уплетали сочное мясо и салаты И запивали вином. Как потом мне сказал Берди, впервые здесь устроили вот такое застолье. Раньше все некогда было. Да и сил не хватало, а через два часа я уже был на Бакаре. Кабрук провел меня по строящемуся замку, показал внешние стены, уже возведенные до конца, навесы, башни еще без крыш. Строители доделывали донжон, казармы, конюшни. Выглядел Кабрук не очень, тени под глазами, лицо бледное, взгляд без огонька. Вымотался до предела бывший наемник, даже визит начальства его не расшевелил. Он успел отыскать и переманить прежних дружков, с которыми добывал звонкое золото. И теперь два десятка воинов ходили по замку с разинутыми ртами и широко раскрытыми глазами. Они помнили своего командира, как отчаянного бойца, а тут он уже барон, владелец замка, да еще и связан с пришельцами. Кабрук познакомил меня с ними. Кое-кто помнил Дэна, кое-кто слышал, а теперь робко взирали на важного человека, пытаясь осознать, что здесь происходит и что будет дальше. «Мороки с ними хватит», — заметил Кабрук. «Но ничего, привыкну. Разок на землю сходят, мозги на место станут». «Больше нападений не было?» «Пока нет. Но герцог просто так не отвяжется. Так что самое веселье впереди. У него народу больше. Но замок не возьмет. А вот округу пожечь может. Но мы с Люней приготовили ему несколько сюрпризов. Инструктор Леонид Брагель теперь был помощником Кабрука и готовил его дружину натаскивал прибывших наемников, ведь кое-кто оставил рискованное занятие и оброс жирком, а еще тренировал два десятка новичков, собранных из окрестных поселений. Крестьянские дети старательно корпели на занятия, своим прилежанием вызывая одобрительные улыбки и у Брагина, и у Кабрука. Теперь дружина новоявленного барона состояла почти из 70 человек, 20 киберов, почти три десятка местных ветеранов наемников и 20 новичков. По местным меркам не очень большое войско, даже для барона. Но это только начало. Кабрук уже прикидывал, как привлечь еще полсотни бойцов, имеющих боевой опыт. Обойдя замок и поговорив о местных делах, мы вернулись в большой зал Данжона. Тут уже стояли столы, и расторопные слуги мигом поставили несколько тарелок с мясом, сыром, хлебом и вареными овощами. Ну и о вине не забыли. Я еще не переварил сытный обед, а Кабрук с удовольствием взялся за мясо. Вообще ел он больше на ходу. Чинные застолья, положенные барону, были пока недосягаемы. Пока Кабрук я пересказал ему последние новости, поздравил с повышением. Теперь он не только начальник базы, но и координатор. На нем общее руководство всеми силами, что должны прибыть с земли для проведения полномасштабных геолого работ, а впоследствии и налаживания добычи полезных ископаемых. По сравнению с ним, уже действующая разработка золотых приисков вывела копанием в песочнице. Кабрука, повышение и перспектива не обрадовали. Замок, мы строим с запасом. Разместим не одну сотню человек. Надо второй поставить. Но разведка и разработка, если только в глуши или на других материках, это же целые города. Сколько охраны потребуется? И потом, что делать с местным населением? Пока про разработку пойдут в месторождение в пустующих районах. А потом... Не знаю. Поверь, я сам не в восторге от такого решения. Но программу готовили по указанию президента. Скверно, нахмурился Кабрук. Опыт заговорщиков их ничему не научил. Я буду готовить докладную записку. В ней укажу все сложности и препятствия. Если тебя послушают. Он налил себе вина, сделал приличный глоток и равнодушно сказал. Ладно. Задача ясна. Когда ждать гостей? Не раньше, чем через пару месяцев. Значит, за это время надо достроить замок, увеличить дружину и разобраться с герцогом. А лучше захватить его землю. Мне нужны еще киберы. Хотя бы полсотни для охраны замка и прииска. Людей я поведу на герцога. Черт, звон пойдет по всей округе. Как бы другие соседи не полезли в свару. Если покажешь силу, не полезут. Но затаятся и в удобный момент ударит из-под пешка. Хотя, если я свалю герцога, не полезет никто. Но может заволноваться король, хотя до него далеко. Как он посмотрит на появление самозванного герцога? Эх, не вовремя все это. Я хотел подводрить его и пообещать любую помощь, но Кабрук как-то криво усмехнулся и посмотрел на меня. Знаешь, Дэн, я начинаю вспоминать о временах, когда был простым наемником. Рисковал больше, получал меньше. Но голова от мыслей не болела и ответственность на плечи не давила. Но и ты уже не просто наемник, а барон. И я давно не наемник, хотя согласен с тобой. Раньше было проще. Но мы же не ищем легких путей. Это вы, русские, не ищете и сами проблемы создаете. А мы тут привыкли. Он оборвал себя, махнул рукой и вновь взял кубшин с вином. Налил уже нам обоим. Пододвинул мне кубок. Что надо, сделаем, но с тебя отпуск. На месяц, на Канары или Мальдивы, или на Гоа. Море, девчонки, вино и никакой связи с цивилизацией. Идет, в тон ему, ответил я. Как только, так сразу. И ударил своим кубком по его. К ужину вернулся в комитет. Здесь меня ждал совусть. Сработка чужого станка, почти на границе Испании и Франции. Время работы три минуты. Видимо, кто-то перешел туда или обратно. Или груз перебросили, вздохнул я. Кумашовы сказал, отправил сообщение. Мне уж из Газбеза. Так мы КГБ коротко обзывали. Звонили, просили подтвердить. Как станок отработал, никаких следов. А работал он с побережья Оанды. Яхта. На ней ушли. Значит, вторая группа уехала на машинах. Надо запросить данные со спутников. Уже. Я сделал запрос, снимки скоро будут. Но это дело дохлое. Не факт, что спутники снимали тот район. Да и машины они сменили 10 раз. Я внимательно посмотрел на Савостина. Наш лучший научный ум, интеллигент и эрудит успел перенять не только общий сленг, но и заразиться игрой шпиона, Вернее, в поимку ковбоев. Раньше страсти к поиску он не проявлял. Вот уж точно. Характер раскрывается в экстремальных условиях. Посмотрим. Раз они включают станок, значит им это очень нужно. И связь со Салентая держать надо. Савустин перехватил мой взгляд, смутился. Ты, Аркадий Юсупович, скоро и сам сможешь командовать поиском. Опыт уже есть, а знаний поднаберешься. Да ладно тебе, махнул тот рукой, явно польщенный похвалой. Не мое это дело. Комитет тоже не был моим делом. И все же я взялся. Кстати, и для тебя есть новости. Судя по всему, комитет вскоре разрастется. Вместо отделов будут управления. И ты возглавишь научно-техническое. Штат человек 20, а то и больше. Этого только не хватало. А я вот хотел заняться теорией. Есть некоторые наработки по системе времени и измерений. Кажется, нашел единую базу. Надо только кое-какие опыты провести и проверить на практике. Придется подождать, огорчил я его, пока не закончим дело. Другими мирами заинтересовались наверху. А это уже другой уровень и другие задачи. Но моя работа как раз в этом направлении. Ты пойми, это открытие даст нам возможность работать на опережение и предотвращать любые переходы. Всему свой срок. Сначала ковбою. Савустин явно огорчился моим непониманием важности его изысканий, но настаивать не стал. Пошли, посмотрим почту. Может, пришли снимки со спутника? Аркадий? Покорно кивнул и первым пошел к выходу. У него была походка уставшего человека. Наши научники тоже существовали в авральном режиме. И о распорядке дня давно позабыли. Какой-то всеобщий аврал. В кабинете в Завостине мы проверили почту. Обнаружили два больших файла, зачищенных сложной системой паролей. В файлах было около 70 снимков Запада Европы, в том числе части Испании, Португалии и Франции. В сопроводительной записке было указано, что интересующие нас районы есть на 12 снимках. Как раз в нами перил. «Это уже кое-что», – обрадовался я. «Надеюсь, контору тоже переслали?» «Контора – более известное название КГБ, хотя сами ГБшники его не очень-то жалуют». «Ну, может, теперь их возьмут», – с надеждой воскликнул Саводский. «Уж Сева не подкачает». «Посмотрим. Это не только от него зависит. К сожалению».